Глава восьмая. Вербовка. Да нет что вы, как это можно? Нет ни за что на свете. Нина Картвели вот уже час как сидела в управлении розыска напротив Никиты Колосовой и Кати и весьма энергично отбаирявалась от предложенной ей идей. Катя позвонила Нине с тайной надеждой не застать её дома, но по закону подлости застала. Катя, ты? Привет. А я только что в дверь валилась, на вокзале была. Обрадованно тараторила ничего ещё не подозревающая Нина в трубку. В выходной взяла, представляешь, тётя Лаура приезжала из Тбилиси. У её вереко каникулы в училище, так они приехали ко мне. А сегодня уехали и забрали Гोगу с собой. Забрали твоего Гोगу? переспросила Катя. Ну да, погостить. Я ужасно не хотела его отпускать. Мал ведь ещё. Но родня меня просто допекла, теперь будут коллективно прививать Гоге грузинские корни. Все мне звонили и упрашивали, и тетя Тамара, и бабушка Белла, и прабабушка Гарунда. Все хотят видеть моего Гогу, правнука деда Тариэла. Ну, пришлось мне отпустить его с тетей Лаурой и Верой. У нас тут холодно, того гляди снег пойдет, а там сейчас плюс тринадцать. Потом они в Батуми поедут на море к троюродному племяннику Кате. Гога там окрепнет на морском воздухе. И мне хоть мало, но передышка. Значит, ты свободна? Убита спросила Катя, косясь на Колосова. Слушай, мне срочно надо тебя видеть, прямо сейчас. Приезжай ко мне на работу в Никитский переулок. Позвонишь снизу с поста, я тебя встречу и пропуск закажу. А что случилось? Испугалась Нина. Это не по телефону. Верная, добрая Нина Картвели поймала такси и примчалась на всех парах. Обрадовалась Катя, удивилась неулыбчивому начальнику отдела убийств. Колосов тоже спустился в вестибюль главка, чтобы встретить своего потенциального конфидента и узнала о том, чем именно ей предлагают заняться в самом ближайшем будущем. Да вы что, с ума сошли? Нет, нет и нет. Никита, вы что, смеётесь, что ли? протестовала она. Как это я вдруг так всё сразу брошу: работу, клинику, дом и отправлюсь в какую-то чужую семью в роли какой-то самозванки? Не самозванки. Детского персонального врача для четырёхлетнего Лёвы Абаканова Судакова. ответил Ковасов. Но я стоматолог по профессии, понимаете вы? Стоматолог. А из того, что вы мне сейчас рассказали, я поняла, что этому несчастному мальчику нужен квалифицированный детский психолог. Разве вы не разбираетесь в детской психологии? Нина, да вы же детский зубной врач. По-моему, вы отлично должны разбираться. Не надо делать мне комплиментов. Я их не заслужила. Катя взмолилась Нина. Ну хоть ты объясни своему коллеге, это невозможно. Этого нельзя делать, потому что это против правил, против врачебной этики. Ребёнку, пережившему такой шок, нужна безотлагательная помощь, а не какие-то игры в приставленных стукачей. Я вас, Нина, не в стукачки приглашаю. Ужасно обиделся Колосов. Что за слова вообще такие? Я прошу вашей помощи. Но почему именно у меня? Тут их перепалку прервал приход в кабинет Ануфриева. Пока ждали приезда Нины, он то исчезал, то появлялся. С кем-то вёл долгие беседы по мобилену в коридоре, лениво листал за столом пока ещё тоненькую папку оперативно разоскнова дела. Именно у вас, потому что вы нам подходите, Нина Георгиевна, произнес он тихо. Во-первых, вы детский врач, пусть и стоматолог. Во-вторых, вы сама мать, а значит, умеете ладить с детьми. В-третьих, вы внучка академика Картвелли, а в семье, с которой вам предстоит встретиться, это имя знают, помнят. А значит, не будут возражать против вашей кандидатуры, когда её им предложат. Не мы, заметьте, а ваши же коллеги-врачи. Ну и последнее. Вы, насколько я в курсе, уже имели прежде дело с чем-то подобным. Что вы хотите этим сказать? Вспыхнула как порох Нина. Разве вы не проходили свидетелем по уголовному делу об умышленных убийствах? проходили. А значит, должны представлять себе, что это такое. То дело давно сдано в архив, резко ответила за подругу Катя. В наших, да и в ваших архивах, товарищ капитан, дела хранятся по полвека, а то и больше. Ануфриев усмехнулся. Простите, а вы-то собственно кто такой? спросила Нина. Это вот мои друзья. Вы кто? Я коллега ваших друзей, только из другого ведомства. Из ФСБ? Ну уж так сразу и ФСБ. Нет, извините, я всё понимаю, но я категорически не согласна. Я не могу. Катя, пойми меня. Никита, и вы тоже, пожалуйста, поймите, я просто не могу. И потом Как я брошу свою работу? Меня же уволят. Об этом можете не беспокоиться, сказал Ануфьев. В клинике вам предоставят оплачиваемый отпуск. Они ведь дорожат своей лицензией. Господи ты Боже мой! Нина всплеснула руками. Вы что, волшебник, что ли, чародей? Ну чем? «Чем, скажите, я смогу вам там помочь? Я, к вашему сведению, рассеяна до безобразия, ненаблюдательна, и вы справитесь. У вас отличные характеристики. И потом, многого нам от вас не надо. Только информация о семье, о ее членах, круге знакомых, деловых партнерах, о том, что происходит». Ануфриев не смотрел на Нину. рассглядывал свои ногти с безупречным мужским маникюром. Эта семья. Да не хочу я быть в этой семье, воскликнула Нина жалобно. Абаканов. Слыхала я эту фамилию. Как же сколько всего на его совести, и гулахи, и расстрелы. После войны народ только-только вздохнул такую страшную беду на своих плечах вынес, а они, эти ваши абакановы, Вы будете жить на бывшей правительственной даче министра Судакова, сухо сказала Нуфриев. Это их прадед. А госдача сейчас просто частная вилла. Я по поводу генерал-полковника Абаканова. Что, разве кто-то из ваших родственников, дедушек, бабушек в конце сороковых был репрессирован? Нет, слава богу, никто. Откуда же тогда такая апотетика? Какие филипики. Просто я читала, слышала по телевизору. По ящику несут всякий вздор. Журналисты, что они знают, кроме слухов и сплетен? А вы, конечно, знаете всё. Мы знаем. У нас самая точная информация. А Нонфриф отёрвался от своих ногтей и глянул на Нину в упор. Вот что, милая моя. Вам придётся согласиться поработать с нами. Катя, я не понимаю. Нина повернулась к молчавшей Кате, поднялась со стула. Да сядьте вы. Ануфрий встал сам. По ряду причин мы остановили выбор на вас. Ваша кандидатура обсуждалась не только в этом кабинете. Он презрительно скользнул взглядом по стенам. Слушайте, ваши лепета у меня нет больше ни желания, ни времени. Вам придётся согласиться помочь нам. Почему вы разговариваете с ней в таком тоне? спросил Коласов, вставая. Потому что я не привык, повторяю, попусту тратить своё рабочее время. Может быть, в вашей организации так принято, не знаю. Меня же учили другому. Вы согласитесь. Ануфриев наклонился к Нине. И знаете почему? — Ведь вы хлопочете о предоставлении вашим тбилисским родственникам российского гражданства. — Откуда вы знаете? — спросила Нина. — Я же сказал... Мы навели справки всесторонние. Я понимаю ваше горячее желание перевести вашу родню сюда в Москву. После этой вашей революции рос он усмехнулся. Интеллигенция, устав болтать на митингах, начала думать, как и чем жить дальше. И правильно что начала думать. Хлеб наш насущный даже нам днесь и прости грехи наши, как и мы. Одним словом, смена места жительства — хорошее дело, верное. Но получение гражданства, переезд из Тбилиси в Москву — процедура сложная, может затянуться на годы, а ваши родственницы — люди пожилые. Как говорится, и целой жизни мало, и племянница ваша — это балерина. По-моему, очень талантливая девушка. Ей тоже, конечно, надо жить и танцевать здесь. Ну а в Грузии что? Есть там вообще балет? Или только ансамбль народного танца имени Лизгинки? Приедет она с каникул, а тут вдруг проблема с визами. Визы и такое дело, знаете ли. Значит, прощай училище, прощай мечта. Ну а с другой стороны, никаких проблем может и не возникнуть. И вопрос предоставления гражданства в порядке исключения тоже можно решить в ускоренном порядке. Так что, Нина Георгиевна, уважаемая, выбор за вами. Я так думаю, вы подумаете. Минут пять-шесть. Он положил Нине руку на плечо. И сделаете правильный выбор. Тем более ничего такого брутального вам делать не придётся. Просто жить в одной милой семье и сообщать нам совершенно безобидную информацию. Я думала, такие методы давно в прошлом, сказала Нина, освобождаясь от его руки. Ой, что такое прошлое? Это ещё один миф. Так мы с вами договорились. Нина молчала. Мы договорились. Он фырвнул значительно по... значительно победно глянул на угрюмого Колосова. "Учись", мол, "губерния. Ну а детали вам изложат мои коллеги. Я не надолго вас покину". Он выскользнул из кабинета. Тон у него был такой, словно он послал Нине невидимый воздушный поцелуй. Катя молчала. Молчал и Колосов. «Они так обеспокоены судьбой этой семьи, потому что генерал Абаканов когда-то сто лет назад возглавлял их НКВД?» — спросила Нина. «Неужели прошлогодний снег — это все еще тайна? Неужели прошлое и правда миф?» «Нина, когда-то, сто лет назад...» ихнее НКВД, было и нашим тоже. Я вам скажу, почему я и вот Катя... Колосов искоса глянул на Катю. Почему мы обеспокоены судьбой этой семьи? Вот взгляните. И вот, вот еще снимок. На этот раз он не ограничился компьютерными файлами, а А выложил перед ней на стол толстую пачку цифровых фотографий с места происшествия. Нина невольно отшатнулась, охнула. Вы хороший человек, Нина. Вы женщина. Вы мать. Колосов подбирал слова. Тогда в моей горе вы старались нам помочь. Я не забыл это дело. И я вас прошу, Нина, другого такого подходящего человека мы скоро не найдем. Это займет неделю, может, даже две. А за это время черт знает, что еще может случиться. «Ты боишься, что это убийство не последнее?» — спросила Катя. «Я бояться права не имею, но я знаю одно». «Это дело очень серьёзное и очень непростое. Иначе это наша ошибка резидента?» Колосов кивнул на дверь. «Такую бурную активность тут бы не развивала!» «Но ведь ещё ничего не известно. У вас и версий каких-то вразумительных, кроме версии дорожного нападения, нет. Чтобы появились версии...» Нужен хоть какой-то объём информации. Коласов посмотрел на Нину. Ну что? Я могу на вас рассчитывать. На вас обеих в этом деле. Или мне пробивать эту стену одному? Один вы поранитесь в кровь. Нина вздохнула, вернула ему снимки. А как всё это будет организовано? Как я туда к ним заявлюсь? Вас порекомендуют как специалиста. Рекомендации будут отличные. А это такие люди, что привыкли все делать через знакомых. Они вам сами позвонят. Думаю, что это будет Константин Абаканов, старший брат убитой Евдокии. Сейчас он фактически глава семьи. С ним вы и договоритесь об условиях, о гонораре. Нет-нет, Нина, тут все должно быть по-настоящему достоверно. Так что не стесняйтесь, не тушуйтесь, проявите характер, ну и смекалку тоже. У него и у остальных членов семьи не должно возникнуть и тени подозрений. Никто не должен догадываться, кто вы на самом деле».